Обратный выкуп. Есть способ вытащить деньги из компании, не выплачивая дивидендов. Обратный выкуп акций. Ну еще ликвидация. Можно же никогда не платить дивидендов, всю дорогу копить денежки. А потом кто-то компанию купит, и тогда это все акционерам и достанется. Хотя сейчас гораздо чаще акционерам дают не деньги, а акции компании-поглотителя. Но ну, и тогда они надеются на дивиденды уже от новой корпорации. Итак, обратный выкуп. Это довольно обычная операция, но люди иногда удивляются. Вы звоните своему брокеру и говорите «хочу купить акции Гугла», но лари Пейдж ведь тоже может позвонить из своего кабинета и сказать, что сам Гугл тоже хочет купить немного. Как же Гугл может купить акции Гугла? Ну как, вот так, взял да и купил, почему нет? Что же произойдет, если Гугл решит скупить все акции Гугла в обращении? Может ли это произойти? Пусть Ларри Пейдж звонит брокеру и заказывает ему купить все акции Гугла. Брокер ему на следующий день звонит и говорит, «Все акции я скупил, да вот еще 100 акций осталось у Павла Дурова, а он что-то не хочет продавать их по 630 долларов за акцию». Ларри ему звонит и говорит, «Ну продай, Паш, прошу». А Павел ему и отвечает, «Нихера я тебе не продам, проклятый империалист, ведь если в обращении осталось всего 100 акций и все они у меня», то я и есть владелец 100% акций Гугла и назначаю себя директором. И я теперь вам приказываю открыть поиск по порносайтам, а гугломобили пусть ездят отныне исключительно по Питеру. Такие дела. Допустим, у вас есть 100 акций по доллару, и компания объявляет, что платит 5% дивидендов. Вам тогда достанется 5 долларов. А что если компания делает выкуп 5% акций? В итоге-то из компании уходит ровно такое же количество денег, и акционерам достается такое же количество денег. Но общее количество акций уменьшается на 5%. Было у вас 100 штук, станет 95. То есть для акционера разницы никакой нет, дивиденды или обратный выкуп. Результат-то один и тот же. За эту несложную идею два брата-акробата по имени Модельяне и Миллер получили Нобелевскую премию, хотя они сделали важную пометку. Конечный результат на самом деле может отличаться из-за налогов, и до 2003 года разница была весьма заметна. Тогда в США налог на дивиденды был снижен с 20 до 15%, так же, как облагается налог на доходы с капитала. А до этого было выгоднее делать обратный выкуп, чем платить дивиденды. Сейчас разницы никакой нет. По большому счету любая финансовая тема связана с налогами. Фискальные системы во всех странах сложные, в США даже в разных штатах разные налоги. Но если их всегда учитывать, ничего конкретного в финансах утверждать нельзя, поэтому про них обычно забывают. А вот что нужно учитывать обязательно, это политику.